«Может быть, вам лучше не участвовать в процессии. Солнце жжет немилосердно». «Что мне до солнца?» Монтанелли проговорил это медленно, холодным тоном, и священнику снова показалось, что он недоволен им. «Простите, ваше преосвященство, я думал, вы нездоровы». Монтанелли поднялся, ничего не ответив ему, и проговорил все так же медленно. «Что это?» Край его мантии протянулся по ступенькам до алтаря,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 обращенные вверх глаза и осветила багряным блеском белую мантию, складки которой расправляли священники. Дьякон подал ему золотой ковчег, и он поднялся с колен под торжественную мелодию хора и органа. «Панга лингва глориози, корпорис мистериум, сангвенис кве прециози, квэмен мунди прециум, фруктус вентрис генерози, рекс эфудит генциум». «Славь язык святую тайну, Тело славь причистое, Кровь бесценную, благую, Мира искупления, Кою пролил царь наш чрево Плод благословенного». Прислужники медленно подошли к нему, Подняли над ним шелковый балдахин, Дьяконы стали справа и слева И откинули назад длинные складки его мантии. И когда служки подняли мантию, Мирские общины, возглавляющие процессию, вышли на середину собора и с зажженными свечами подвое в ряд двинулись к порталу. Монтанелли неподвижно стоял у престола под белым балдахином, твердой рукой держа святые дары и глядя на проходящую мимо процессию. Подвое в ряд люди медленно спускались по ступенькам со свечами, факелами, крестами, хоругвями, и, минуя убранные цветами колонны, выходили из-под развинутой красной занавеси над порталом на залитую солнцем улицу. Звуки пения постепенно замирали вдали, переходя в неясный гул, а позади раздавались все новые и новые голоса. Бесконечные ленты разворачивалась процессия, и под сводами собора долго не затихали шаги.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 и одетых в белые детей, которые разбрасывали розы по мостовой. Розы! Какие они красные! Процессия двигалась медленно, в строгом порядке. Одеяния и краски менялись поминутно. Длинные белые стихари уступали место пышным облачением, расшитым золотом ризом. Вот высоко над пламенем свечей проплыл тонкий золотой крест. Потом показались соборные каноники, все в мертвенно-белом. Капеллан нес епископский посох, по бокам его прислужники держали два пылающих факела. Мальчики шагали в ногу, помахивая кадилами в такт музыки. Прислужники подняли балдахин выше, отчитывая в полголоса шаги «раз, два, раз, два», и Монтанелли открыл крестный ход.